Справка-словарь. Анкилозавр – панцирный ящер, доисторическое животное. Арабески – украшение, состоящее из чередования геометрических фигур, листьев, побегов, цветов. Асфикция – кислородное голодание и накопление в организме человека или животного избыточного количества углекислоты. Асфикция приводит к постепенному отравлению организма. Биотоки. Электрические токи, возникающие в животных организмах, мышцах, спинном или головном мозгу. Биосфера. Область распространения жизни на планете. Суша, пресные водоемы, толщи морей, нижняя часть воздушной оболочки Земли. Биогеносфера. Сфера возникновения жизни. Грабин. Сбросовая впадина. Гравитация. Всемирное тяготение. Гравитационное поле – поле тяготения. Горст. Участок коры планеты, приподнятый над смежными с ними, опустившимися частями ее, ограничен сбросами. Гироскоп. Волчок, вращающийся с большой скоростью. Деградация. Вырождение. Утрата положительных, ранее накопленных свойств организма. Дюза. Небольшое отверстие, через которое вытекает газ или жидкость. Катаклизм. Разрушительный переворот. Конкреция. Образование круглой формы в осадочных горных породах вокруг какого-либо постороннего тела. Коррозия. Разрушение металла или металлического изделия вследствие химического или электрохимического воздействия с их внешней средой. Космос. Вселенная. Вторая космическая скорость. Скорость, позволяющая кораблю преодолеть тяготение планеты. Для того, чтобы покинуть Венеру, Сириус должен был набрать скорость, превышающую 10,2 км в секунду. Лоджия. Открытая галерея, примыкающая к зданию. Люминесценция. Холодное свечение вещества, вызванное прохождением электрического тока химическими процессами или другими причинами. Люминофоры – светящиеся вещества. Нокотовизор – прибор для видения в темноте. Орентоптер – летающий аппарат с машущими крыльями. Протоцераптос – предок рогатого динозавра, доисторическое присмыкающееся. Птеродонт – крупный крылатый ящер, на Земле жил миллионы лет назад. Спарангий – споровместилище. Тектонические движения – движение коры планеты, вызванные процессами, происходящими внутри нее. Троглогиты – дикие пещерные люди. Фасетчатый глаз – сложный глаз, членистоногих, состоящий из множества простых. Эпицентр – область на поверхности планеты, расположенная над очагом землетрясения. Эпифит. Растение, поселяющееся на другом растении, но не являющееся паразитом. Хозяин служит для него только опорой. Этнография. Народоведение. Эйнант. Синтетический материал. Энцефалограф. Электрический прибор для изучения деятельности мозга. Редактор М. Штерн. Художник В. Гавриш. Цена 4 рубля 75 копеек. Областная типография Днепровского областного издательства, город Днепропетровск, улица Серова, 7.